Магические многоместные телеги – транспорт особый, чем-то очень оркские галеры напоминают. То есть, как только все рассядутся, маг, занимающий позицию рулевого, дает знак, и все маги одновременно начинают подпитывать телегу магией. Энергия переходит на ось, колеса принимаются крутиться. Ничего сложного, магии уходит немного, гораздо меньше, чем у рулевого мага, и, приноровившись, можно даже подремывать в телеге. Чем я и собиралась заняться, все равно дорога дальняя. Так как мы были группа номер семь, то разместили нас всех шестерых сзади. И мы занимали пять сидений в конце, в смысле, сзади их было пять. А так в каждом ряду было четыре, по два с каждой стороны, и промежуток для прохода посередине. Шестого члена нашей команды, Вачовский, посадили впереди. Но владыка, посмотрев на свое место, молча прошел в конец телеги, взял устроившегося рядом со мной Тихомира за шиворот, перенес его на свое место, а сам демонстративно уселся возле меня. после еще и выразительно оглядел всех на это дело обернувшихся. Все моментально оборачиваться перестали. Я хотела было попросить владыку пересесть к тем, кто гораздо больше, чем я, подходит для его жизненных планов, но решила, что мне без разницы. Все равно лично я собиралась просто поспать. «Вперед!» — раздался голос магистра Этроса. И первая телега, поскрипывая и сверкая надписью «Василея, я люблю тебя», выехала из университетских ворот. Профессор Ивас, являющийся рулевым нашего транспортного средства, выдержал паузу, пока вся первая телега не выехала, и крикнул «Студенты, старт!» Мы привычно протянули руки и коснулись медных, выполненных в виде морд горгулий ручек на правом подлокотнике, и сосредоточились на передаче магии. Телега дрогнула и плавно двинулась вперед. «Это галера?» — вдруг спросил владыка. «То есть сам едешь, сам гребешь?» «Что-то типа этого», — подтвердила я, уже раздумывая над тем, как бы поудобнее устроиться на сиденье и заснуть. «Да», — мрачный изрёк дракон, — «вы бы ещё дырки в полу прорубили и синхронно ногами от земли отталкивались». «Это был первый вариант многоместной телеги», — сообщил ему сидящий слева от него славы. Владыка повернулся и очень выразительно посмотрел на меня. В смысле, попытался, потому что, когда на тебя пусть и с выражением смотрит... «Кто-либо, у кого зеленые валики вместо ушей шапкой придерживаются, как-то невольно перестаешь впечатляться, пусть даже и самым выразительным взглядом». Не удержавшись, я улыбнулась, попыталась перестать улыбаться, но улыбка все равно стала шире, а я заметила на свою голову. «Не левитируем, и то хлеб». Дракон вдруг вскинул указательный палец вверх и сказал «Точно! Хлеб!» После чего извлек из своего размещенного, как и у всех, в нише перед... передне стоящим креслом рюкзак, а вот из рюкзака достал деревянную, закрывающуюся крышкой кружку, сунул ее оторопевший мне, следом извлек кусок яблочного пирога в бумажной промаслившейся упаковке и тоже сунул мне со словами «Ты же толком не завтракала, так что кушай давай, а я пока за нас двоих грести буду». И самым суровым видом, глядя вперед, разместил широкую ладонь на медной горгулье, присоединяясь к общему потоку силы. А я сидела, держа тёплую кружку и тёплый пирог, и смотрела на дракона глазами, полными благодарных слёз. Смотрела до тех пор, пока он не проворчал. — Я не понял, ты собираешься завтракать вообще, или будешь продолжать реветь? Я не реву, — тихо возразила, положив пирог на колени и отвинчивая крышку с кружки. Отвинтить не получилось. Владыка молча забрал у меня кружку, сам свинтил крышку и передал мне обратно кружку с тёплым малиновым чаем, скептически заметив. все таки ревешь просто не ожидала спасибо прошептала я чего-то не ожидала вновь возвращаясь к процессу вливания магии поинтересовался гора нормальное чисто мужское проявление заботы о матери своих будущих детей и мне как-то даже чайпить расхотелось особенно если учесть что говорил очевски отнюдь не тихо и слышала половина телеги и нет ничего удивительного что держа кружку мне очень очень вот прямо очень Хотелось выплеснуть её на чьи-то зелёные уши. «Ты чего?» — заметив мой злой взгляд, удивился дракон и добавил. «Вкусняшечка, должен сказать, ты вообще как-то странно реагируешь на любое упоминание о детях. Понимаю, ты ещё маленькая и всё такое, но не переживай. Не соблазнил сегодня — соблазню завтра. Я настойчивый, упорный. И в целом осознаю уже Ты моя, остальное просто детали. Пей чай давай, пока не остыл. Нет, я, конечно, нагреть смогу, если что». но боюсь спалить этот теплобережник». А госпожа Ивановна очень просила вернуть ее любимую кружку. И тут кто-то с передних рядов язвительно поинтересовался. «Так это, господа, у нас скоро свадебное торжество намечается». Вопрос был с явной издевкой, и все начали посмеиваться. Ровно до слов владыки. «Гренович, как любезно с твоей стороны предложить отпраздновать нашу с вкусняшкой свадьбу в твоем родовом замке? Слушай, не ожидал, признателен, правда». Короче так, с ближайшего постоялого двора отправишь письмо предкам. Свадьба ожидается, человек на триста. Весь университет пригласим. Платье моей сладенькой пошьете самое дорогое. Стол накрыть такой, что ломился. Вопросы есть? Я, как и все, посмотрела на студента Винара Гриновича. Он с неожиданной мольбой на меня. Суть просьбы была кристально ясна и означала «не соглашайся выходить за него замуж». «И не надейся», — насмешливо ответил на его невысказанную просьбу дракон. «Она еще не в курсе, но у нее уже ни не шанса отвертеться, так что начинай писать письмо, не затягивай». У Гриновича лицо стало несчастным настолько, что даже мне, неоднократно подвергавшейся его насмешкам, стало парня жаль. «Не надо ничего писать родителям», — сделав глоток чая, сказала я. И принялась есть пирог, наблюдая за пантомимой владыки, которая недвусмысленно намекала все более бледнеющему Гриновичу, что, собственно, владыка с ним сделает, если тот не напишет. Решив прекратить издевательство над студентом, негромко сказала «Мне не нравится замок баронов Гриновичей». И получила неожиданно два укоризненных взгляда. Первый ожидаемо от дракона, второй неожиданно от самого Гриновича. «И чем это тебе мой замок не нравится?» Возопилка, как оказалось, оскорбленный в лучших чувствах парень. На этом я решила, что просто умываю руки и пусть сами разбираются. После чего подожесточенный спор между Гриновичем и почему-то влезшим в разговор Волковым о том, чей замок лучше, а рот хлебосольнее, я доела свой завтрак, с наслаждением выпила весь чай, с благодарностью вернула кружку владыки, чьи уши все еще оставались двумя аккуратно скрученными валиками, достала свой рюкзак, устроилась на нем как на подушке, разместив руку на горгулье, и просто вырубилась.